Инстинкт заставил его поспешно вернуться в густой лес. В самой чаще он ползком забрался в глубину хаотического нагромождения упавших стволов и сломанных вершин и пролежал там, не двигаясь, все три страшных дня. Пока бушевала пурга, его томила тоска. Ему хотелось вернуться в пещеру, где спал Неева, и снова прижаться к теплому боку товарища. Пусть он и был недвижим, точно мертвый. Необычная дружба, так крепко связавшая их за время долгих совместных летних странствий, радости и невзгоды долгих месяцев, когда они сражались и пировали бок о бок, как братья, всё это с необыкновенной ясностью жило в его памяти, точно произошло только вчера. Мике лежал под нагромождением бурелома, который всё больше заносило снегом и видел сны. Ему снился Челленер, его хозяин, и то время, когда он еще был веселым, беззаботным щенком. Ему снился тот день, когда Челленер принес на их стоянку Ниеву, осиротевшего медвежонка, и все, что произошло с ними потом. Он вновь переживал во сне разлуку с хозяином, удивительные и опасные приключения, выпавшие на их долю в лесах, и накатец в пантерию Ниевы, который лег в песок на полу пещеры и не захотел больше вставать. Этого Мики никак не мог понять. И проснувшись, Мики под завывание бурана продолжал раздумывать о том, почему неево не пошёл с ним на охоту, а свернулся в шар и заснул странным непробудным сном. Всё время, пока тянулись эти нескончаемые 3 дня и 3 ночи, Мики томился от одиночества больше, чем от голода, но и голод был мучителем. Когда на утро четвёртого дня он выбросился из своего убежища, от него осталась только кожа да кости, а глаза застилала красная пелена. Мики сразу же посмотрел на юго-востоке и заскулил. В этот день ему пришлось пробежать по снежному насту 120 миль, но он всё-таки добрался до холма, у вершины которого была берлога Неевы. В этот день солнце в очистившемся небе сияло слепительным огнём. Его лучи отражались от искрящегося снега, и из-за этого режущего блеска красная пелена перед глазами Мики ещё больше сгущалась. Но когда он наконец добрался до цели, небо уже потемнело и только на западе горело холодным багрянцем. Над лесом сгущались ранние зимние сумерки. Однако света было ещё достаточно, чтобы разглядеть холмистую гряду с пещерой Неевы, но пещера исчезла. Буран нагромоздил по склонам холма чудовищные сугробы, и они скрыли все приметные скалы и кусты. Вход в пещеру был погребён под десятифутовым слоем снега. Замёрзший, голодный, совсем исхудавший за эти трое суток, лишившийся последней надежды на возвращение к другу, Мики поплёлся обратно. У него больше не было ничего, кроме нагромождения упавших стволов, под которыми он прятался от бурана. И в нём самом теперь ничего не осталось от весёлого товарища и названного брата медвежонка Неевы. Стёртые лапы кровоточили, но Мики упорно шёл вперёд.